Два серебряных лира за дюжину дней вместе с питанием. Для коня отдельное стойло и предки мальчишкова служения. Для меня съемная квартира 3 на 5 метров с индивидуальным окном и целой ванной комнатой за низенькой дверцей по соседству. Конечно, не люк, но совмещенной ванной он меня купил. Что правда, то правда». По крайней мере, смогу хоть нормально вымыться, не опасаясь внезапного стука в дверь и громогласного требования освободить помещение. И пусть вместо нормальной купальни там стояла всего лишь сороковедерная бочка, которую еще предстояло наполнить горячей водой, но мне и такой комфорт показался несусветной роскошью. После леса и холодных ручьев прямо дворец. Удобства на улице, конечно, немного смущали, но ничего лучшего я за такие деньги в ближайшее время просто не найду. А время как раз поджимает. Так что имело смысл не, каби... не кабиниться и соглашаться на щедрое предложение хозяина. Господин Берон, услышав мое решение, с достоинством поклонился и тут же велел слуге приготовить комнату к заселению. Одна проблема. Конюшню Лин идти не захотел. Соседство со смирной хозяйской лошадкой показалось ему сомнительным. А лошадки, напуганные возмущенным схрапыванием громадного демона, и подавно. Но другого варианта для него, как ни печально, не предусмотревалось. Позволять ему пере перекидываться и ночевать, как привык у меня под боком, было слишком рискованно. А меня бы точно никто не понял, если бы я вдруг решила покинуть уютную комнату на втором этаже и снимать в конюшне соседнее стоило, только ради того, чтобы Лину, видите ли, по ночам не было скучно. Однако, поскольку Шерри неожиданно уперся, наотрез от, оказавшись квартировать на положенном месте, Внезапно возникшую проблему пришлось решать быстро и по-другому. Так что в результате жаркого пятиминутного спора мы с Шерри все-таки пришли к некоторому консенсусу и совместными усилиями постановили, что коня он все-таки изображать будет, но ночевать станет не на конюшне, а в соседнем сарае, один. И иногда, если совсем прижмет, будет тайком пробираться в мою комнату, так, чтобы никто не видел, и с тем условием, что еще до рассвета вернется обратно. Благо, окно снятой комнаты выходило как раз во внутренний двор и было расположено по соседству с облюбованным им сараем, который хозяин, удивленно приподняв брови, крепко подумав, но махнув рукой, все же нам отдал за дополнительный медный лад в день и подклятвенное заверение что ничего там не сломаем. А причиной назвали то, что мой верный боевой конь, приученный лишь к одним рукам, просто никого к себе больше не подпустит, кроме обожаемого хозяина. Причем это объяснение было почти правдой, а потому особых возражений ни у одной из сторон не вызвало. Под эту лавочку я также попросила, чтобы Лина, кроме меня, Никто больше не пытался заниматься. А на ночь, дабы избежать неприятностей, я сама лично предложила запирать сарайн-замок. Не для того, чтобы не украли, как сперва решил господин Берон, а чтобы бедные конокрады не обнаруживались поутру под моими окнами в крайне неприличном виде. В общем, с грехом пополам устроились, потратив на это еще часа два. С хозяином тоже общий язык нашли, и он даже не слишком любопытствовал, когда наблюдал, как я быстро ем в своей зловещей маске, даже не делая попыток ее снять и показать свой светлый лик парочке забежавших перекусить мастеровых. Но еда, скажу честно, с огромным удовольствием. Готовили тут на редкость вкусно. А я нормально человеческой еды уже с полгода не видела. Вот и умяла сразу две порции невероятно ароматного супа, а после жаркого пришла в полный восторг и, не сдержав эмоций, расхвалила неизвестную стрепуху от души, неожиданно смутив выскочившую из кухни средних лет дародную даму до алого румянца на пухлых щеках. Женщина, как я и предполагала, оказалась супругой господина Берона, и на благодарный поклон, которому я училась у теней почти дюжину дней, вообще расцвела, как заботливо политый цветок. После чего меня тут же записали в разряд крайне приличных, вежливых и небуйных постояльцев, и даже пожелали хорошего пути, когда я после полудня сказала, что должна уехать. Что же касается тайн, то у каждого человека они свои. И хозяева явно рассудили, что лучшей политикой в данном случае будет не совать свой нос куда не следует. Что меня только порадовало. Уходила я уже далеко за полгом, предварительно заперев дверь комнаты и предупредив, что должна вернуться поздно. За вещи свои не боялась. Предусмотрительный хозяин на каждую комнату вешал персональный замок, ключ от которого почти торжественно вручал постояльцу. Поскольку на данный момент я у него была в единственном числе, то от моего визита он тоже немало выиграл. А когда я сообщила, что могу заявиться и ночью, госпожа Берон окончательно растаяла, и пообещала оставить на кухне ужин, если я вдруг слишком поздно вернусь. Когда же мы с Лином, привычно экипировавшись, неспешной трусцой выехали за ворота Нора, я неожиданно подумала, что точно не прогадала с квартирой, потому что с такими хозяевами, как Чита Берон, мне будет не только спокойно, но и очень приятно возвращаться. «Что, уже нас покидаете?» С нескрываемым ехидством спросил давишний молодой страж, с которым я успела познакомиться утром. «Решили, что нор не для вас, уважаемый?» «Размечтался», — хмыкнула я на пару шеери. «К ночи вернусь. Так что прежде чем запереть ворота, проверь сперва, не стоит ли мой конь перед ними. Не то снесем ведь кайду. Кто восстанавливать будет?» Страш изумленно замер, явно не веря своим ушам. Алин резво взял с места и огромной стрелой полетел в сторону зловеще чернеющего хорона, На нашу первую с ним совместную охоту, ради которой, собственно, мы сюда и явились.